Глава 68 Пайн проснулась на следующее утро после практически бессонной ночи. Она едва успела выйти из душа, когда звякнул ее сотовый. Пришло электронное послание судмедэксперта с ответом на один из ее вопросов. Она уселась на кровати и прочитала короткий, но детальный отчет. Повреждение амулета со святым Христофором было вызвано, по мнению судмедэксперта, ружейным выстрелом. Она обнаружила пороховые ожоги и частичный след дроби и, повинуясь импульсу, обработала амулет люминолом, который должен был показать следы крови, и она их нашла. Они не соответствовали группе крови Фрэнки Гомеса. Она не понимала, что это значит. Пайн позвонила в больницу, чтобы узнать о состоянии Джека Лайнберри. Оно не изменилось и это было хорошей новостью, как ей объяснили. Там рассчитывали, что с каждым днем он будет становиться сильнее. Она отложила телефон, оделась и задумалась, что делать дальше. Им требовалось как можно скорее найти Майрона. Пайн опасалась, что он почувствовал опасность и решил сбежать. С его деньгами он мог уже находиться в другой стране, воспользовавшись частным самолетом. Но когда она в последний раз с ним разговаривала, он выглядел совершенно спокойным. Если его что-то и тревожило, то сама Пайн и информация о ее семье, которую она постепенно находила, в особенности о матери. Быть может, его исчезновение никак не связано с ощущением, что вокруг него смыкаются стены. Но если он убийца, то сейчас мог готовить следующее преступление. Пайн подошла к окну, посмотрела на главную улицу, и увидела, как мужчины, одетые в военную форму времен гражданской войны, расхаживают по тротуару. Некоторые держали в руках ружья, другие – свернутые спальные мешки, третьи – боевые знамена. Люди собирались на обеих сторонах улицы. В это утро должен был состояться аппарат. Она знала, что многие реконструкторы весьма серьезно относятся к своим костюмам и снаряжению, и даже к форме пуговиц и материалу, из которого они сделаны. Паин никогда не испытывала энтузиазма по поводу воссоздания сражений той войны. Но если подобные мероприятия приносили городу столь необходимые туристические доллары, в них не было ничего плохого. Чтобы выжить, маленькие городки должны делать все, что в их силах. Как и люди. Она легла на кровать и посмотрела в потолок. Все эти годы ее мать знала правду. Даже если Джулия или Аманда, или как там еще звучало ее настоящее имя, не понимала, кто такой Барри Винсент или зачем он здесь, она прекрасно знала свое прошлое. Знала, что все они оставались мишенями. Очевидно, даже полицейская система Соединенных Штатов не могла их защитить. И все же она отправилась на вечеринку к соседям, оставив на всю ночь маленьких дочерей без защиты. Внезапно Пайн села на постели, словно кто-то хлестнул ее кнутом. Она не испытала озарения или откровения. Ее охватил гнев. Такая раскаленная добила ярость, какой прежде она не испытывала никогда. И она была направлена против ее собственной матери. Потихоньку Пайн успокоилась. Но слишком медленно, чтобы это можно было назвать настоящим успокоением. Она ощущала слабость и тошноту. Схватила с тумбочки бутылку с водой и осушила ее так быстро, что часть воды полилась по щеке. Она вытерла лицо рукой и поставила бутылку на место. «Возьми себя в руки. Это непродуктивно. Ты больше не беспомощная маленькая девочка. Ты агент ФБР. Так начинай вести себя соответственно». Зазвонил ее телефон. Пайн не узнала номера, но ответила. «Агент Пайн?» Голос был мужским. Он показался ей знакомым, но в ее нынешнем состоянии она не сумела его узнать. «С кем я говорю?» «Тайлер Страуб. Я работаю на мистера Лайнберри. Мы ведь с вами разговаривали». «С ним все в порядке?» «Да-да, у него все хорошо. Он пришел в себя, и врачи его осматривают». «Тогда почему вы мне позвонили?» «Вы просили сообщить вам, если что-то пойдет не так». «Возникли какие-то проблемы?» Я не могу найти Джерри. Что вы имеете в виду? Вчера он был в больнице, и я не думала, что он уйдет. Здесь ключевым является слово «был». Его уже некоторое время никто не видел. Вы проверили дом Джека? Я проверил все возможные варианты. Когда вы видели его в последний раз? Вскоре после вашего ухода. Дело в том, что все это время я работал, и мне требуется отдых. Но меня некому заменить. — Полицейские также охраняют палату Джека? — Да, но за мистера Лайнберри отвечаю и я. Он платит мне деньги за свою безопасность, поэтому… — Может быть, Джерри вернулся домой по какой-то причине? — Возможно, но я не могу с ним связаться и не могу отсюда уйти, чтобы его поискать. — Я съезжу туда и посмотрю, там ли он. — Это было бы замечательно. Дайте мне знать, как только что-нибудь выясните. Цвет его коттеджа – голубой. Пайн отключила связь и поспешила к своему внедорожнику. Она выехала из Андерсонвиля и покатила на север. У того места, где в них стреляли, Пайн остановилась. Здесь все еще оставалась лента, которой полиция огородила место преступления. Астон Мартин также окружала лента, наклеенная на оранжевые конусы. Два судебных эксперта его осматривали. Рядом с патрульной машиной стоял полицейский. Пайн припарковалась, вышла и показала свой значок патрульному. «Я работаю над расследованием вместе с детективом Волисом. Тот кивнул и снова прислонился к своей машине. Пайн прошла под лентой к экспертам, которые возились с автомобилем. «Удалось что-нибудь найти?» «Извлекли пулю из приборной панели» ответила молодая женщина. «Какой калибр?» «5,56». «Это патрон, которым пользуется НАТО. Очень надежен при стрельбе на значительном расстоянии». Лайнбери повезло даже больше, чем она думала. «Здесь много крови», добавил второй эксперт, мужчина лет сорока. «Да, так и было». «Пострадавший в порядке?» спросила женщина. «Он поправится». Она вернулась во внедорожник и поехала дальше, к тому месту, где пикап, в который она стреляла и попала, уже подняли на эвакуатор. После того, как она показала свои документы находившемуся на посту полицейскому, он рассказал, что грузовичок отвезут на специальную стоянку, где тщательно осмотрят и проверят на наличие следов крови, ДНК и отпечатков пальцев. Пайн посмотрела на пулевые отверстия в ветровом стекле, радиаторе и пробитую шину. Полицейский проследил за ее взглядом. «Это сделал чертовски хороший стрелок», – заявил он. «Благодарю», – ответила Пайн. Удивленный помощник шерифа ничего не ответил, но бросил на нее подозрительный взгляд. Пайн поехала дальше и добралась до дома Лайнбери примерно через час. В огромном поместье царила тишина, и это вызвало у Пайн тревогу. «Конечно, Лайнбери здесь не было», Тайлер Страуп находился в больнице, Джерри Денверс превратился в темную лошадку. Ворота были закрыты, никто не появился на видеоэкране. Она проехала мимо главных ворот к задней части владений. Здесь также имелась стена, но она сумела перелезть через нее и спрыгнуть на землю. Пайн постояла, оглядываясь по сторонам. Много открытого пространства, надворные постройки, безупречный ландшафт, Строгие, ухоженные и неформальные сады. Лайнберри не жалел средств, чтобы превратить свой дом в чудесное место. Пайн прошла по выложенной гравием дорожке и с удивлением обнаружила, что никого нет. Она думала, что Лайнберри нанимает людей для ухода за территорией и заметила домик для персонала. Однако сейчас она была здесь одна. Настроение у нее окончательно испортилось. Она увидела два одинаковых коттеджа, один голубой, другой зеленый. Страуб сказал правду, дома не походили на обычные коттеджи. По прикидкам Пайн, каждый имел площадь примерно в 3500 квадратных футов, около 325 квадратных метров. Она обошла голубой коттедж, заглядывая в окна. Все шторы были опущены, и она ничего не увидела. Тогда она постучала в дверь, но ответа не дождалась. Снова постучала и прислушалась. Из дома не доносилось никаких звуков. Пайн зашла сзади, разбила локтем стекло на задней двери, засунула руку внутрь и открыла замок. Она ожидала услышать сирену охранной сигнализации, но вокруг по-прежнему царила тишина. Она закрыла за собой дверь, осмотрелась по сторонам и поняла, что оказалось на кухне, где царили безупречный порядок и чистота. Все стояло на своих местах. «Возможно, Денверс не только серийный убийца, но и страдает от ОКР», – подумала она. «ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство, одержимость идеями и действиями. В данном случае имеется в виду навязчивое стремление наводить идеальную чистоту и порядок». Осмотрев комнаты внизу, она поднялась на второй этаж. Там находились три спальни, Последнюю превратили в кабинет. В спальнях она не нашла ничего интересного. Совсем другое дело – кабинет. Картотечный шкаф оказался настоящим сокровищем. Старая ковбойская шляпа, парик с длинными белыми волосами и еще более серьезные улики – фотографии Фрэнки Гомеса, Ханны Ребене, Бет Клемонс и Лейна Гиллиспи. Вайн села за деревянный письменный стол, стоявший у стены, и принялась рассматривать фотографии погибших людей. Затем ее взгляд скользнул по комнате. Быть может, она находилась в доме серийного убийцы, на чьей совести, по меньшей мере, жизни четырех человек, но, скорее всего, больше. Ее взгляд остановился на проводе, уходившем под кровать. Он был практически невидим но свет падал под удачным углом, и она заметила его и мигающий красный огонек. Пайн вскочила на ноги, стащила с кровати матрас и бросилась в ванную комнату, волоча его за собой. Захлопнув за собой дверь, она забралась в ванну и накрылась матрасом. Через мгновение под кроватью взорвалась бомба.